Глава 7. В огромной кровати с массивными спинками Рита нашла Киру не сразу. Малышка спала посередке, свернувшись клубочком и укрывшись головой одеялом. Замерзла она, что ли? Но в доме не было холодно, и окно закрыто. «Кирюш, пора вставать», — откопала девочку Рита и прикоснулась к кончику ее носа. Носик тёплый, лобик прохладный. Температуры нет. Может, она чего-то испугалась ночью? «М-м-м-м...» mm. Сонно промычала Кира, отвернулась на другой бок и продолжила спать. Кирюша позвала Рита. «М-м-м, mm, спать хочу, капризно протянула она и сразу же распахнула глаза. Четя Рита, мне снилась мама, села Кира в кровати. Ну и хорошо, погладила Рита ее по волосам. «Мама часто тебя будет сниться, потому что в твоих снах вы встречаетесь». «Она была как настоящая, только потрогать ее я не могла. И я не помню, что она мне говорила». Расстроилась Кира так, что горько расплакалась. Какое-то время ушло на то, чтобы успокоить малышку, умыть, причесать и собрать в садик. Когда спустились в кухню, за столом уже сидел Валера. «Меня разбудил запах сырников». С улыбкой сообщил он. Рита с удовлетворением отметила, что и он тоже полностью собран. Значит, в садик Кира прибудет вовремя. Ну и времени осталось в обрез, чтобы позавтракать. Нашла в холодильнике творог и решила нажарить сырников. Отчиталась Рита. «Кто с чем будет?» «Повидло», – воскликнула Кира. «А я, пожалуй, со сметаной», – подмигнул девочке Валера. Сама Рита решила ограничиться чашкой кофе и одним сырником без ничего. Не привыкла наедаться с утра пораньше, как и кормить кого-то завтраками, собственно. И собственная жизнь в которой раз показалась ей чужой, но виду она не подала. «Как спалось на новом месте?» Буднично поинтересовался Валера, подкладывая себе добавки сырников. «Вот у кого с утра аппетит был отменный-то?» Рите казалось, что уснула, она вчера едва коснулась головой подушки. Пока укладывала спать Киру, сил уже практически не осталось. Да и засиделись они вчера в гостях лишнего. Она в душ -то себя заставила пойти силой и даже не разобрала их с Кирой вещи, решив, что сделает это сегодня. Сегодня у нее уроков было мало, и домой она должна вернуться пораньше. Все разберет и съездит за Кирой в сад». «Мне было страшно в такой большой комнате и такой большой кровать, ответила Кира, подтвердив опасения Риты. «Мне даже показалось, что в углу прячется кто-то страшный». «Да?» — посмотрел на нее Валера без тени улыбки. «А еще один денёг потерпишь? Сегодня можешь лечь спать со мной», — поддакнула Рита. «Тогда потерплю», — радостно закивала Кира. «Вот и хорошо, а послезавтра выходной, мы купим тебе другую кровать, ночник, игрушки, что еще? Растерянно посмотрел на Риту, как будто она знала, что должно находиться в детской. «Вместе что-нибудь сообразим?» – не очень уверенно отозвалась она. «Получается, на субботу он наметил перестановку в спальне Киры, чтобы стала она похожа на детскую комнату. Неудобно было, что несет эти дополнительные затраты». «Но если нужно будет, Рита готова все возместить. Ну а мебель и игрушки потом можно забрать домой. Ведь и там пока у Киры нормальной комнаты не было». «Договорились», – кивнул Валера и полез в карман брюк. «Держи. Запасные ключи». Положил он перед ней небольшую связку. «Это от калитки, а это от дома. И я могу сегодня и забрать Киру из Эдика. А ты с работы сразу иди домой, хорошо?» «Не просто хорошо. Отлично». так она не только вещи разобрать успеет, но и приготовить что-нибудь на ужин. Не успел Валера приехать в офис, как позвонил адвокат. «Говорил сегодня с врачом пострадавшего. Нам разрешили навестить его. Врач меня заверил, что он быстро идет на поправку, и его жизни теперь ничего не угрожает. Сможем мы сегодня подъехать в больницу часиков в одиннадцать?» «Думаю, да, успею», — прикинул Валера. С утра у него должна была состояться встреча с поставщиками, но ну а все остальные дела можно и перенести, как не очень срочные и важные. «Тогда жду вас в одиннадцать возле больницы». Кажется, пока все идет замечательно. И адвокат должен был подготовить предложение денежной компенсации, размер которой должен пострадавшего устроить. Сумму они с Валерой обсудили заранее. Ровно в одиннадцать Валера подъехал к городской больнице. Адвокат уже дожидался его, попивая кофе из бумажного стаканчика, сидя на тенистой лавочке. Не присоединитесь? поднял он стаканчик. Нет, спасибо. Ну тогда пойдемте, чтобы уже поскорее с этим покончить, выбросил мужчина стаканчик в урну. Валерии даже жалко стало кофе, так небрежно это сделал адвокат. Мужчины, вы кому? строго поинтересовалась сестра на входе в отделение. Я все уложу. Кивнул Валерий адвокат и с минуту о чем то тихо говорил с медсестрой. Провожала его от стойки она улыбкой и тоскливым взглядом. Что же такое он ей сказал? «Палата 101», — сообщил адвокат Валерий, первый зашагал по коридору. Наверное, специалист он был неплохой. Во всяком случае, репутация у него была хорошего адвоката с большим процентом выигранных в суде дел. Но как человек он Валеру раздражал. уж больно походил на павлина, вот и вышагивал, как эта птица, и говорил всегда так важно, словно вокруг него одни дураки. Палата была четырехместная, но две койки стояли свободные и без постельного белья. Нужного им пациента Валера вычислил сразу же, хоть тогда в темноте и не разглядел его лицо как следует. Но второй больной был довольно уже почтенный дедок, А вот тому, кого он сбил, лет было, кажется, сорок с хвостиком. Точнее, Валера не помнил. Мужчина лежал на спине, руки за голову, нога на ногу и смотрел в потолок. Производил впечатление он совершенно здорового человека, если бы не повязка на голове. При их появлении в палате он повернул голову. И на губах его заиграла улыбка. «Не иначе как по мою душу». Еще шире растянул он губы. «Бородин Игнат Федорович, деловито осведомился адвокат. «Он самый». Не менее важно отозвался больной и даже соизволил снять ногу с ноги. «Тогда мы точно к вам», — улыбнулся ему адвокат. «А ты, значит, тот самый горе-водила?» Остановился взгляд больного на Валерия. Не понравилось ему ничего, начиная от тона, каким это было сказано, и заканчивая тем, что он ему тыкал. «Право купил, что ли? А научиться водить не успел?» Продолжал сыпать грубостями Бородин. «Ты бы хоть инструктора нанял, а то уж всех передавишь». Валера уже понял, что мужчина этот закладывает чаще, чем считается нормой. А еще он довольно наглый и развязный. Говорить с таким резко перехотелось. Впрочем, адвокат быстро взял дело в свои руки. «Мы к вам не просто так, а с выгодным предложением». Заметил Валера и то, как заинтересованно притих дедок на соседней койке, но не просить же его выйти. Знаю я все ваши предложения. Не интересует. Хотите отделаться от меня малой кровью? Не выйдет. Неожиданно загорланил бородин на всю палату. Придется раскошелиться, раз едва не угробил меня, и не оставил моих детей сиротами.